Поэтические образы. Вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясню тебе то или это, и не внушу это или то, как полагают, говоря о трудноуловимых образах, потому что важно не то и не это, важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В статуе при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий лад, заманивая тебя в сеть.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 Ты видишь, каким гордецом он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать, он оставит жену и дом, но воюют они совсем не так, как солдаты короля. Те кипят ненавистью и готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любят, даже сражаясь и учит любить других. И вот еще что. Но, продолжу я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя. В общем, довольно слабые метафоры. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата-короля от солдата-королева, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина, зажженная лампа светит во вселенной, Но освещает ничтожную ее часть. Однако все, что стало для тебя очевидностью, обретает силу зерна из которого ты можешь взрастить свой мир. И я повторю: если ты заронил зерно, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. ерно укоренится в земле людей,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 Но это уже творчество. Нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. Из семени растет и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку? «Ты полюбишь меня, если я проращу в тебе то, что ко мне потянется»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 Отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. Я не о содержании. Оно не имеет значения. А если бы имело, каждый был бы великим поэтом. Каждый увлекал бы за собой, воскликнув вперед, на приступ, запах пороха. Попробуй, позови их. Они в ответ рассмеются. Как смеются над теми, кто ратует за доброту